Опять без тела. Профессор Керн был так обрадован неожиданным возвращением Брике, что даже забыл п о б р о н и т ь ее. Впрочем, было и не до того. Джону пришлось внести Брике на руках, причем она стонала от боли. Доктор, простите меня, сказала она, увидав Керна. Я не послушалась вас. И сами себя наказали, ответил Керн, помогая Джону укладывать Биглянку на кровать. Боже, я не сняла даже пальто. Позвольте, я помогу вам сделать это. Керн начал осторожно снимать с б р и к е пальто, в то же время наблюдая за ней опытным глазом. Лицо ее необычайно помолодело и посвежело, от морщинок не осталось следа. Работа желез внутренней секреции, подумал он. Молодое тело Анжелики Гай, а м о л о д и л а голову б р и к е е Профессор Керн уже давно знал, чье тело похитил он в морге. Он внимательно следил за газетами. и иронически посмеивался, читая о поисках безвестно пропавшей Анжелики Гай. Осторожней, нога болит, поморщилась Брике, когда Керн повернул ее на другой бок. Допрыгались, ведь я предупреждал вас. Вошла сиделка пожилая женщина с туповатым выражением лица. Разденьте ее, кивнул Керн на Брике. А где же мадемуазель л о р а н удивилась Брике. Ее здесь нет, она больна. Керн отвернулся. Поборованил пальцами по спинке кровати и вышел из комнаты. Вы давно служите у профессора Керна? – спросила Брике новую сиделку. Та промычала что-то непонятное, показывая на свой рот. Не мая, догадалась Брике, и поговорить не с кем будет. Сиделка молча убрала пальто и ушла. Вновь появился Керн. Покажите вашу ногу. Я много танцевала, – начала Брике свою покаянную исповедь. Скоро открылась ранка на подошве ноги. Я не обратила внимания и продолжали танцевать. Нет, танцевать было больно, но несколько дней я еще играла в теннис. Это такая очаровательная игра. Керн, слушая болтовню б р е к е внимательно осматривал ногу и все более хмурился. Нога распухла до колена и почернела. Он нажал в нескольких местах. О, больно! вскрикнула б р е к е Лихорадит? Да, со вчерашнего вечера. Так. Керн вынул сигару и закурил. Положение очень серьезное. Вот до чего доводит непослушание. С кем это вы изволили играть в теннис? Брике смутилась. С одним знакомым молодым человеком. Не расскажете ли вы мне, что вообще произошло с вами с тех пор, как вы убежали от меня? Я была у своей подруги. Она очень удивилась, увидав меня живую. Я сказала ей, что рана моя оказалась несмертельной и что меня вылечили в больнице. Про меня и головы. Вы ничего не говорили? Разумеется, нет, убежденно ответил а б р и к е Странно было бы говорить. Меня сочли бы сумасшедшей. Керн вздохнул с облегчением. Все обошлось лучше, чем я мог предполагать, подумал он. Но что же с моей ногой, профессор? Боюсь, что ее придется отрезать. Глаза б р и к е засветились ужасом. Отрезать ногу? Мою ногу? Сделать меня к а л е к о й Керну самому не хотелось уродовать тело, добытое и оживленное с таким трудом. Да и эффект демонстрации много потеряет, если придется показывать коллегу. Хорошо было бы обойтись без ампутации ноги, но едва ли это возможно. Может быть, мне можно будет приделать новую ногу. Не волнуйтесь, подождем до завтра. Я еще навещу вас, сказал к е р н и вышел.